Глава 9. Лена. Я ждала, что Руслан приедет следующим же утром. Однако он не появился и не позвонил. Я начала немного нервничать. Набрала Бориса Олеговича и спросила, не случилось ли что с Баженовым. Однако врач заверил, что Руслан уже выписался. Чтобы не переживать, мы с Юлькой и детьми отправились в лес, пока Ульяна Федотовна поехала к сыну в больницу. Ваську пока еще не выписали. Ему досталось чуть больше Руслана. Одна из балок угодила по голове, поэтому врачи и перестраховывались. Семен носился и веселился. Настя не отставала от приятеля, а я делилась с Юлькой своими переживаниями. Думала, он из больницы сразу сюда, а он... Вот где он, скажи на милость. «Слушай, ну чего ты психуешь?» Удивлялась Юлька. Мужик, пас тебя две недели. Куда же он теперь от тебя денется? А может в больнице встретил какую-то модель и передумал ко мне возвращаться? Подруга хихикнула. Тебя не поймешь. Вчера ты ему полностью верила, а сегодня опять сомневаешься. Ну а чего он не звонит и не приезжает? Приедет. Куда же он денется? Мы вернулись домой к обеду. Ульяна Федотовна уже сообразила на стол. Пожарила курицу на банке, такую сочную, что пальчики оближешь. Запекла в печи картошку в золотистой корочке. Нарезала нам овощей из своего огорода. Мясистые помидорки казались сладкими, а нежные огурцы просто свежайшими. Мы пообедали, и я опять впала в нервозность. Руслан не звонил и не приезжал. Я бродила по лесу, как неприкаянная, сказав, будто ищу место для этюдов. Сеть периодически появлялась, но ни одного неотвеченного вызова не было. Может, в самом деле передумал? Мужчины ведь они как гончие. Пока женщина недоступна, пока она дает отворот-поворот, нет ничего слаще и желаний. А как только женщина сдалась под напором очередного матча, Он теряет к ней интерес. Я опять сомневалась в Руслане. Несколько раз я порывалась ему позвонить, но всякий раз сбрасывала вызов. Зачем? Вчера, когда хотел, сам названивал. Раз двадцать, не меньше. Раз молчит, значит, я не нужна. Я почитала на ночь сынишке сказку и, заметив, что мое маленькое солнышко уже спит, поцеловала сынишку в носик. Отправилась в постель и, несмотря на дурные мысли, сразу уснула.